Арчибальду надоело припираться, да и некогда было, а потому он смело шагнул в мерцающие Марева и оказался прямо у входа в сокровищницу короля Георга VII, из которой выходил в тот момент вечно забоченный, надвигающийся ревизией министр финансов граф де Шулье. Королевская охрана, стоявшая у входа, Дружность щелкнула каблуками при виде своего лейтенанта, материализовавшегося перед ними прямо из воздуха. Граф Дешулье щелкнул отпавшей челюстью. И тут на него снизошло озарение. — Держите, вора! Вот кто из королевской казны деньги-то ворует! Челюсть графа щелкнула еще раз. Разобиженный, несправедливыми обвинениями, Арчибальд даже с полным мешком на горбу сумел захлопнуть ее ногой. Стражники переглянулись, взяли алебарды наперевес и ринулись в атаку. «Держи, вора!» «Да когда же это кончится?» Арчи несся гигантскими скачками к выходу из королевского дворца. Шум в котором нарастал. «Перекрыть все входы и выходы!» Слышались энергичные распоряжения Георга VII с одной стороны замка. «И немедленно доставить жениха в тронный зал!» Король очень любил свою младшенькую и ни в чем не мог ей отказать. «Держите расхитителя Королевского имущества визжал с другой стороны министр финансов граф Дешулье Арчи опередил всех он выскочил со своим мешком из закрывающихся перед его носом ворот и рванул что есть мочи в сторону родных Арганарских трущоб прекрасно зная Что там не подведут, всегда выручат. Разогнавшись, он по дороге чуть не сбил двух всадников, направлявшихся в сторону королевского дворца. — Вот же он, граф! — донесся до него сзади голос господина де Гульнара. — Что? Мой сын? — взволнованный голос незнакомца заставил сердце Арчибальда дрогнуть. Что-то в нем всколыхнулось, что-то далекое, из раннего туманного детства. Но, как истинный профессионал, арканарский вор не поддался эмоциям и только прибавил обороты. — Опять что-то натворил, паршивец! — рассмеялся Дегульнар. — Догоняйте, граф! За спиной зацокали копыта. Да если б одни!» Из ворот королевского замка вылетел целый эскадрон, отряженный разъяренной принцессой, розочкой на поимку блудного жениха. И возглавлял его король Георг седьмой собственной персоной. Рядом скакали Альбуцин и Адуван. «Нас не догонишь!» — пропыхтел Арчибальд. Прекрасно понимая, что на этот раз с добычей ему не уйти. Можно было, конечно, бросить мешок, но это было так непрофессионально. Арчи нырнул в ближайший проулок и ринулся вперед, расталкивая толпу. Народу в этот день на улице было очень много, что было ему на руку. Толпа валила в сторону центральной площади. «Сегодня же ежегодный набор!» — вспомнил вор. В этот день в Арканар прибывали маги из Срединного Королевства, на территории которого находилась Академия Колдовства, Ведьмовства и Навства. Попасть в нее стремились многие, ибо маги пользовались почетом и уважением, хотя служба их была и опасна и трудна. Но магические способности были не у каждого, а кое-кто, наоборот, панически боялся этого дня. Выявленных незарегистрированных колдунов с темной аурой, способных перейти на сторону зла, уничтожали безжалостно. Но над теми, кого туда принимали, даже король не имел власти. Это было известно всем. Я добрый и пушистый, а то, что я маг, мне последнее время все уши прожужжали. Это был шанс. Харчи помчался в сторону площади, запруженной народом, на котором раскинулся огромный шатер. У всех его шести входов с откинутыми пологами стояли маги. Это были студенты старших курсов, помогавшие преподавателям вести отбор. Арканарский вор ринулся к ближайшему входу. «Пардон, пардон!» — деликатно извинялся он, ввинчиваясь в толпу. «Куда пряшь? А ну, сдай назад!» Вочередь, очередь!» плебей, срочное Срочно донесение Дорамиру!» «Какое еще донесение?» А его жена родила тройню. — Он же не жена. Чего несешь? — Золото, бриллианты. В подарок малышам. Труднее всего давались последние метры. Там бесновался какой-то барон со своей свитой. Судя по гербу, головолосец с развесистыми рогами, он прибыл откуда-то с южных окраин Гиперии. «Немедленно верните его назад!» — визжал барон, наскакивая на безусого юнца, стоящего у входа. «Я сожалею, барон!» — вежливо отвечал студент, указывая на начертанную мелом линию у порога. Но любой, сумевший пересечь эту черту, обратно уже не возвращается. «Если хотите, достаньте его оттуда сами. Но она меня туда не пускает, брызгая слюной, вопил барон. Я вам помогу. Арчи пробадался через свиту. Меня пустит. Благослови тебя, отры светлый, если ты мне его оттуда выта. Арчи ринулся в спасительный проход, чуть не сметя своим мешком барона. Он пролетел, даже не заметив, еще шесть концентрических кругов, усеянных каббалистическими знаками. Подскочил к стоявшему в центре шатра столу, бухнул на него свой мешок. — А Мне намекали, что я не без способностей, — тяжело дыша, — сообщил Арчибальд здоровенному мужику в мантии защитно-камуфляжного цвета, стоявшему у стола. Кому экзамены сдавать? Ба, хлопнул себя поляшка мужик, Восторженно глядя на проломленную аферистом магическую защиту. Вот это улов, вот это пополнение. Все шесть слоев прошел. Ты кому экзамены-то сдавать? Ты уже принят, подписывай. Арчи, не глядя, подмахнул бланк, облегченно вздохнул. А что это он делает? Только теперь арканарский вор заметил, что с другой стороны стола, недалеко от мерцающего портала, здоровенный детина, чем-то смахивающий на дувана, усердно отжимается от пола. «Физическая подготовка!» Раскатисто рассмеялся глава приемной комиссии. «В здоровом теле здоровый дух, упрямый малый, пять слоев прошел. Ты, парень, видать, тоже с норовом, таких надо сразу обламывать». «Упал!» — резко приказал маг. Неведомая сила бросила Арчибальда носом в пол рядом с отжимающимся юношей. «Отжался! Упал! Отжался! Упал!» Арчи против своей воли усердно заработал руками. «Эй, мужик, ты это... кончай! Мы так э, не договаривались!» «Я тебе не мужик. Я верховный маг Маркиз де Дубьян, ваш преподаватель». По боевой и политической подготовке. Кое-кто из вашей студенческой братии, Которой вы теперь принадлежите, Называет меня дубьем. За глаза, конечно, а я не против. Дуб — могучее дерево. С отличием закончил академию И теперь заведую военной кафедрой. Когда-то воевал под знаменами Самого графа Орлийского. — Нечисть голыми руками рвал. Ясно? «Угу — Угу! — хрюкнули хором бедные студенты. — Ну, вы давайте работайте. Глядишь, лишняя дурь из вас выйдет. А я пока делами займусь. Кажется, сюда еще кто-то ломится. Надо защиту обновить. Пока верховный маг обновлял магические круги, Новоиспеченные студенты начали знакомиться. — Ты кто? — Диффенбахи. Пухтя натуги, просипел гигант. — Ха! Племя Дувана! — Откуда знаешь? — А да я с твоим дядькой крутой бизнес забодяжил. — Так это ты, Арчибальд? — Ага. — Слышь, там снаружи толпа большая. Не проткнешься. Барончика с рогатым гербом не видел. Со всей свитой стоит человек сто. Это за мной. А чего он Ты не поверишь, из-под венца удрал, чуть не охомутали. — Молодец. А ты знаешь, а я здесь по той же причине. Тебя на ком женить хотели? На баронской дочке. Гордо сообщил Дифенбахи, «Мелко плаваешь!» — ехидно хмыкнул Арчибальд, усердно работая руками. «А я от принцессы удрал!» «Ну и дурак! Жил бы себе припеваючи, королем бы стал!» «Свобода дороже!» «Это да!» Они остановились, переглянулись, задумались. И прекратили отжиматься. — Эй, не сочковать! — повернулся к ним верховный маг, Только что дорисовавший пятый круг. — Упал, отжался, упал, отжался. — А вот фигушки! — взвыли студенты, Яростно сопротивляясь давящей на них силе. — Свобода дороже! — Ко мне! рявкнул маркиз де Дубье. В шатер влетели старшекурсники. Они сразу поняли, что от них требуется, и немедленно пришли на помощь преподавателю. Однако даже их объединенных усилий было недостаточно, чтобы сломить сопротивление взбрекнувших непокорных новобранцев. Один из студентов нырнул в портал, и оттуда посыпали вызванные на помощь маги первого уровня. «Вон насели!» — возмутился арканарский вор. И в этот момент в шатер ворвалась разъяренная фурия, проломив пять только что восстановленных слоев защиты маркиза.